Старшина был поразительно стабилен. И, как всегда, первым у него следовало слово из заборной клинописи, а затем уж шел приговор о двух нарядах. И попов сокрушенно шел чистить картошку. А потом, в силу того, что нарядов было два, шел чистить. И, ну, надо же было кому-то чистить это. И чистил. Андрей изнемок от вечной настороженности. Часами твердил про себя. Я, я, я, я, укладывая в память, в сознание, в гены, недоумевал от количества нарядов. Почему же два, когда преступление-то одно? И вот однажды, впрочем, все развивалось как обычно, и отвлекающий маневр того служил. и голос тихий, и глаз прикрыт, и никаких там чертиков не прыгало, и даже с самим Поповым, Говорил по-доброму и просто. Потом пожурил там кого-то поэтически И уже уходя, всем пожелал покойной ночи, едва не зевая, вдруг четко, из-под тишка и завопил. Ой, попов! Ах, на! Два наряда в очереди. Это было нечестно, вероломно, и так предательски. И опять два. Старшина торжествовал. Попов стоял и иступленно клял себя, что опять так по-глупому лупухнулся. «Скажи он, от проклятое я, и не было бы этих унизительных наказаний!» И Андрей не выдержал. Он двинулся на старшину, полной выяснить, наконец, почему ж два, видя надвигающуюся решимость... Тот вдруг беспомощно заморгал глазами и в полном недоумении, что ж сейчас такое будет, что произойдет. Открыл рот. Андрею стало жалко несчастного. Ему показалось, что у старшины вот-вот брызнет слюна изо рта, и он отправился чистить второе. В недалеком прошлом Андрей Алексеевич Попов вел огромный коллектив творческих индивидуальностей. Что это такое, полно и прочувствованно знают, пожалуй, только дрессировщики хищных зверей. Сам порою принадлежу к этому виду фауны, и не могу сказать, что дело в характере или в каком-то там дурном норове. Нет, специфика работы порою принуждает к некоторым нежелательным проявлениям. Нервы, нервы. А он вел... Тот, по выражению одного из известных звероящеров, слова «террариум единомышленников» довольно долго и небезуспешно. Одно это позволяет предполагать в человеке, выработанное годами и положением, тому масса примеров, явно ощутимое осанистое самомнение, что, впрочем, сродни уверенности в себе, но лишь неподтвержденной делами, да к тому же запутавшейся в тенетах чванливости и спеси.